Глава шестая Передадим же слово свидетелю, которому мы обязаны наилучшими местами повести сей, и который волею более искушенного и могущественного был избран помогать люмборскому старцу в последней его битве. Как и ранее приведенные выдержки, ниже следующее извлечено из обширного доклада, приготовленного для начальства добросовестным каноникам. Спору нет, подчас в строках этих проскальзывает страх и самолюбие, прячущиеся за простодушно хитрыми обинниками. Впрочем, что особенно дурного в том, что бедняга пытается оправдаться, защищая свои предрассудки, свой покой, свое тщеславие, свои понятия о жизни. Конечно, весьма нелегко с достаточной живостью воскресить в памяти теперь уже далекие события, Но разговор, подобный тому, что я пытаюсь передать здесь, можно сказать, не поддается описанию, и даже самая надежная память не могла бы по прошествии столь значительного времени восстановить общий его настрой, звук голоса, множество мелких подробностей, сообщающих словам особый смысл и побуждающих нас слышать лишь те из них, какие созвучны тайному нашему желанию уважению к настоятельному требованию вышестоящих особ и стремлению по возможности полно осведомить их, должно восторжествовать над отвращением и укорами совести. Итак, я буду стараться не столько о том, чтобы в точности воспроизвести нашу беседу, сколько о том, чтобы передать общий смысл высказанных тогда слов и необычное чувство, какое они вызвали во мне. «Помните же Сабиру!» — скричал вдруг мой злосчастный собрат голосом, пригвоздившим меня на месте. Очи его жгли меня огнем. Раз два я пытался заговорить, но он глядел все так же упорно. Что скрывать? Я был во власти чар, если можно назвать чарами невыносимое душевное напряжение и жгучее любопытство. Он начал говорить, и пока звучал его голос, я ни на миг не усомнился в том, что передо мной действительно сверхъестественный человек, пришедший в совершенное умоиступление. Множество вещей, о которых я никогда прежде не думал, и которые сегодня кажутся мне противоречивыми, путными, какими-то даже ребячьими выдумками, осветили тогда сердце мое и разум. Мне чудилось, что я вступил в иной мир, Возможно ли без волнения пересказывать дивные речи того, кто то умоляет то грозя, то бледнее от бешенства, то, обливаясь слезами, отчаивался в спасении души, душераздирающе скорбело на прасных муках людей, восставал яро на зло на смерть, словно хватая за горло самого сатану. Слово «сатана» то и дело слетало с его уст, и выговаривал он его с таким необыкновенным выражением, что кровь стыла в жилах. Когда бы человеком дано было на миг узреть мятежного ангела, кому отцы церкви в святой простоте своей приписывают талико многие чудеса, о коих ныне нам известно лучше, он как живой предстал бы им в таких речах, и тень его уже возникла между нами, смиренными слугами Господа в ограде тесного сада. Нет, нельзя без волнения душевного вспоминать их в милостивые государи. Нужно было слышать всего почтенного человека, чье лицо искажалось омерзением, как бы обезумевшего от ненависти, когда рассказывал о самых сокровенных тайнах, поверенных ему при исполнении им своих обязанностей духовника, о страшных признаниях, о душах, упустошенных грехом, о несчастных, попавших в лапы бесу, в чьих страданиях очи его коем Дано было прозревать незримое, видели от начала до конца все окрестные муки Господа нашего. Меня охватил восторг. Я был уже не простой служитель христианской добродетели, но богодуховенный муж, один из вошедших в предание заклинателей духов, готовых отвоевать овец своих у сил зла. Такова власть красноречия. Несвязные слова излетали уст моих. Я порывался куда-то, готов был бесстрашно противостоять опасности и, быть может, даже принять мученическую смерть. Впервые за долгие годы мне показалось, что стал обозначаться истинный смысл жизни, что я начал понимать величие священнического подвига. Я бросился, да, бросился в ноги люмборгскому старцу. Мало того, я охватил руками его колено, припал губами к ветхой сутане, обливая ее слезами, скричал, увы, от переполнявшего меня восторга, да-да, именно вскричал громким голосом, «Вы святой! Святой!» Не единожды, но многожды простершийся ниц каноник произнес это слово, твердил его в упоении заплетающимся языком. Земля горела под ним, небо кружилось огромным колесом. Он чувствовал себя невесомым, бесконечно свободным и легким в упругом воздушном пространстве. «Мне казалось, — пишет он, — что смерть не властна более надо мною. Сколь же властно было слово и сколь чудотворно молчание, чтобы им, возможно, стало возвести на такую высоту сию тягость!» Что шептал на ухо Сабиру Седовласый, теми даже Богом отверженный, измученный, выбившийся из сил, потрясенный искушением до самых глубин страдалец, который, стоя уже на краю могилы, искал взглядом дружеского взора. Этого мы никогда не узнаем. «Ах, сатана попирает нас!» — проговорил он, наконец, с тихим смирением. Ошеломленный пастырь из излюзарно сбивчего залепетал. Друг мой, брат мой, я принимал вас за другого, я не ведал, Господь предначертал вам стать гордостью епархии, церкви, престол истины, и вы, наделенные столь редкостным дарованием, сетуете, считаете себя побежденным, вы, позвольте же мне выразить вам по крайней мере свою признательность, мою глубокую благодарность за все добро, сделанное мне за искренний порыв. «Вы не поняли меня», — кратко отвечал старец. «Он знает, что ему нужно молчать, но скажет. У слабости, как и у отваги, есть своя последовательность, своя неуклонная сила». Тем не менее старец колебался некоторое время, прежде чем нанести последний удар. «Я не святой. Подождите, дайте мне сказать. Скорее, отверженный». «Да, отверженный». Взгляните на меня. На прожитые годы пролился яркий свет, я вижу их так же ясно, как виден пен у самых ног твоих, когда стоишь на вершине Шенильяр. Я положил много труда, чтобы отдалиться мира, ибо таково было желание мое. Но враг сильнее и хитрее. Он помогал мне истребить в себе надежду, как я страдал сабиру. Сколько раз подавлял подступающую к горлу тошноту. Я пестовал отвращение, словно лилея на груди моей дьявола-младенца. Силы мои уже иссякали, когда сей приступ разрушил все окончательно. Как же я был глуп. Бог не там, Собиру. Еще какой-то миг он колеблется, глядя в лицо своей невинной жертвец на цветущего священника о простодушных очах и с удвоенной яростью обрушивает удар. Святой! Все вы только и знаете, что твердите «святой, святой», а вы знаете, что это такое? Запомните Савиру. Грех редко овладевает нами силой, но гораздо чаще из-под вас. Он вливается, как воздух, Он не имеет своего отличительного признака, цвета или вкуса. Он может принять любой вид. Он подтачивает нас изнутри. Некоторых пожирает заживо, и от их воплей кровь спинет в жилах. Другие же еще при жизни подобны охладелым трупам, не трупам даже, но пустым гробницам. «Ибо Господь наш сказал...» Великие слова Сабиру. «Враг людей похищает у них всё, Даже смерть и уносится прочь со смехом. Снова блеснули его недвижно вперенные очи, словно отцвет пламени скользнул по стене. Смех! Вот оружие князя мира. Он изворотлив, как ложь его, у него тысячи лиц, и лицо каждого из нас. Он никогда не ждет, нигде не задерживает. Он во взгляде дерзко устремленного на него, он на устах отвергающих его в неизъяснимой тоске, в самонадеянности и беспечальности глупца. Князь мира, князь мира. Почему он гневается? На кого? А думает Сабиру. Помилуйте такие люди, как вы, начал было он. Но люмбургский святой не дает ему кончить. Он подступает к нему в плоть. Такие люди, как я, вы найдете ответ в Писании, губит их собственная мудрость. Вдруг он спросил отрывисто. Князь мира, а что вы думаете о нашем мире? Право же, вероятно, в замешательстве мямлял бедняга. Князь мира, вот самое верное слово. Он князь мира сего, он владеет им, правит самодержавно. Мы под пятой сатаны, продолжал он по недолгом молчании. И вы, и я еще больше, чем вы. Все истина жестокая. Мы захлебываемся, тонем, идем ко дну. Он даже не дает себе труда отшвырнуть нас тщедушных. Он пользуется нами, как орудием своим. Пользуется нами, Сабиру. Что я теперь в ваших глазах? Ужасный человек. Терния, которой он вонзает вам в сердце. Простите меня ради святого милосердия. Всю жизнь я вынашивал в молчании мысль сию. Она зрела во мне день ото дня. И теперь не она заключается во мне, но я поглощен ею. Я повержен в ней, как в преисподней. Я знал слишком много душ, Собир. Слишком часто слышал человечье слово, сказанное не для того, чтобы скрыть позор, но, напротив, вытащить его на свет и злоу, почерпнутое из первоисточника, сосанное, как кровь из раны. Я тоже надеялся бороться, даже победить. В первые годы нашей священнической службы с грешником связаны в нашем сознании такие причудливые представления, такие благородные помыслы. Непокорство, богохульство, сквернение святынь — тут есть какое-то дикое величие. Вам предстоит укротить свирепого зверя, грешнику укротить но нелепая затея, укротить самое безволие и трусость, кто не устанет тащить вверх мертвый груз. Все они одним миром мазаны, лжецы, тысячу раз лжецы, вечные лжецы в излияниях откровенности и в великодушии прощения. Изображают этакую сильную личность, которая сорвалась с привязи и мчится, закусив у дела, топча условности, нравственности и прочее. умоляет чтобы крепкая рука взлуздала их. О, божество! Крысы! Затравленные крысы! Я видывал, знаете, таких, что начинали бесноваться при одном упоминании женского имени, что присмыкались, как скоты у моих ног, терзаемые страхом, совестью и вожделением. Да, насмотрелся я на них досыто чудовищный обман, глумливый смех, привычка издеваться над жертвой, прежде чем убить ее. Вот торжествующий сатана! Вы поняли меня, Сабиру? Небесно-синие глаза профессора глядят неотрывно, с простодушным любопытством, с бесконечной, неизменной благожелательностью. О, разбить бы этот синий фарфор! Старый боец то краснеет, то бледнеет перед упитанным краснощеким младенцем. Сердце стучит в его груди сильно и ровно. Могучая, так и не сломленная воля напряглась и рвет оковы. Притиснув Сабиру к стене, Дониссан кричит ему в ухо голосом, который невозможно забыть. — Мы побеждены, говорю вам, побеждены, побеждены. Долго, долго слышу, что надголоски богохульства в себе, как шорох последней горсти земли, брошенной на могилу. Единый взор простил грех тому, кто трижды отрекся господина своего. Но на что может надеяться отрекшийся самого себя? «Друг мой, друг мой!» — взывает льдузармский пастырь. Но святой тихо отводит его руки. «Оставьте меня, отпустите. Оставить вас, — негодуется веру, — оставить вас. В жизни моей я не встречал таких людей, как вы». Это вы должны простить меня за то, что я усомнился в вас. Я готов быть свидетелем испытания умышленного вами. Нет невозможного для вас. Вы способны совершить невероятное. Идите же, идите. Я следую за вами. Господь вас вдохновил. Идемте же в дом. Верните матери умершего сына ее. Святой Отец изумленно глядит, проводит рукой по лбу, старается понять, и его рыцаря человечества не миновала ужасная ошеломительная забывчивость. Неужели он забыл? «Помилуйте, друг мой, — настаивает Сабиру, — мне ли напоминать вам о том, что было сказано пять минут назад на этом самом месте?» Он вспомнил последний дар милосердия, головокружительное обещание, которое могло бы его спасти и которому он внимал с недоверием, вместо того, чтобы повиноваться подобно неразумному детяти, которое, само того не ведая, своими слабыми ручками творит великие дела. Как мог он забыть? Ему приходится напоминать. Единая мысль неотступно преследует несчастного два дня и две ночи, овладевает им всецело в то самое время о проклятии когда, возможно, было избавление, дарованное такой рукой. В решающий миг В неповторимый миг своей необычной жизни он был просто жалкой двуногой тварью, способной лишь страдать и вопить. Он не тонущий мореплаватель, когда среди утренней мглы из глаз его исчез внезапно алый парус, не художник, умирающий при жизни, когда угас огонь вдохновения, не мать, когда ускользает от нее взгляд умирающего сына, не восстанали бы к небу с такой жестокой тоской. Но несгибаемый старец не упал на колени, не стал молиться. Мысленным взором он мерит хладнокровно глубину своего падения, в последний раз перебирает в памяти хитросплетение победоносного врага. «Я возненавидел грех», — думает он, — «потом возненавидел самую жизнь». И та неизъяснимая сладость, что находил я в упоении молитвы, возможно, было отчаяние, таявшее в сердце моем. Один за другим рассыпаются образы, рожденные нашим воображением, и когда в душе поселяется смятение, является рассудок и наносит нам последний удар. Слепой страх может быть внушен не только темным чувством, но и совершенным разумом, которым столь гордимся. И страх сей объемлет люмборского старца. Он погружается на самое дно убийственной мысли. Возможно, в ту самую минуту, когда я уже считал, как даже упоение небесной любви. «Неужели Бог смеялся надо мною вскричал он. Когда спадает пелена обмана, который мы всю жизнь принимаем за действительность, И с которым связали судьбу свою когда все рухнуло решительно все какая сила движет нами как не жгучее желание накликать беду устремиться навстречу ей познать ее наконец идем молвил святой